Глава 29 Темплиеры Университеты, равно как другие учебные заведения, а также английское-судейские подворья, проникнуты еще до сих пор некоторым уважением к древности, они сохранили у себя многие такие обычаи и учреждения наших предков, от которых давно уже отреклись люди, не особенно интересующиеся своими предками, а, может быть, даже и не вполне хорошо с ними знакомые. Во всяком случае, порядочный рабочий дом или новомодная тюрьма гораздо лучше обставлены в гигиеническом отношении, равно как и в отношении чистоты и комфорта, чем какое-нибудь из знаменитых старинных английских высших учебных заведений, студенческих коллегий или судейских подворьев, обитатели этих последних, чувствуют себя, впрочем, совершенно довольными возможностью спать в грязных конурах и платить за каких-нибудь полторы или много-две комнатки такую цену, за которую можно было нанять хорошенькую дачу с садом в городских предместьях, или же просторный дом в менее людных столичных кварталах, Самый что ни на есть бедный рабочий где-нибудь в Спитальфильде имеет к своим услугам водопровод, из которого может пользоваться водою в неограниченном количестве, тогда как джентльменам, обитающим в судейских подворьях и университетских флигелях, это косметическое средство доставляется в кувшинах, Заранее определенном и весьма ограниченном количестве, состоящими при их жилищах служителями мужского или женского пола, необходимо заметить, что жилища эти были воздвигнуты задолго до того времени, когда среди британских граждан водворились привычки чистоты и опрятности. Можно встретить там еще и теперь кое-каких старожилов, относящихся к таким привычкам не только с пренебрежением, но даже отчасти и с негодованием. С известной точки зрения они, разумеется, правы. Не подлежит сомнению, милостивейшие государи, что ваши предки были хотя и великими людьми, но мылись до чрезвычайности редко. В самом темпле добродетель, которую ставили чуть не на одну доску с чистотой душевной, очевидно, могла практиковаться лишь с величайшими затруднениями и ограничениями. Старик Трумп, судья Норфолкского округа, живший в течение более уже 30 лет в апартаментах, расположенных как раз под квартиру Барингтона и Пендениса, Пробуждался каждый раз от шумного плескания душ, устроенных этими джентльменами у себя в спальнях и неоднократно изливавших часть своего содержимого сквозь пол и потолок в комнату почтенного юриста. Естественно, что он находил обычай ежедневных обливаний совершенно нелепой, и неуместной выдумкой, новшеством, введенным в моду безмозглыми франтами, и ежедневно проклинал подлую бабу Фланаган, обливавшую лестницу, по которой ему надо было ходить. Сам Трумп, проживший уже более полустолетия, никогда не позволял себе подобной роскоши. Он отлично обходился без обмываний. Подобно тому как обходились без них и наши предки. Из многочисленных кавалеров и баронетов, лордов и благородных джентльменов, гербы которых изображены на стенах знаменитой парадной залы Верхнего Темпля, не нашлось ни единого филантропа, который оказал бы своим сотоварищам и преемникам в судейских должностях благодеяние постройкой бани или, по крайней мере, ванной для обмывания грешных их телес. В летописях «Темпля» даже и не упоминается о каком-либо подобном проекте. Существуют, правда, дворы, водокачки и фонтана с соответственными гидравлическими приспособлениями, но никогда не слыхивали, чтобы кто-нибудь из профессиональных «Темплиеров» добровольно выкупался в бассейне «Фонтана», и весьма сомнительно, чтобы почтенные юрисконсульты, следующие по части старинных английских законов и обычаев, пользовались услугами водокачки. Несмотря на все это, старинное подворье с эмблематическими девизами «Ягненка», «Знамени» и «Крылатого коня» обладают своеобразной притягательной силой и доставляют своим обитателям известную дозу грубого комфорта и свободы, о которых потом всю жизнь вспоминаешь с удовольствием. Не знаю, позволяет ли себе молодежь, изучающая юридические науки, освежиться от времени до времени чувством энтузиазма и увлекается ли она поэзией воспоминаний, когда, проходя мимо исторических квартир, говорит «Здесь жил Элдон». А тут вот Кук размышлял над Литтлтоном. Лестницей выше работал Чейти, а на одной площадке с ним трудились, сообща над грандиозным своим сочинением Барнуэль и Эльдерсон. Здесь Бейльс начал знаменитое свое исследование о вексельном праве, а СМИС составлял бессмертный его сборник кассационных решений — Тут работает до сих пор еще Густавус в сотрудничестве с Соломоном. Во всяком случае, сердцу Беллетриста будет всегда дорого место, где жило столько его предшественников, место, населенное созданными ими художественными образами, которые являются нам теперь в такой же степени реальными, как их творцы. Сэр Рожер де Коверлей — прогуливающийся в Темпльском саду, рассуждая с господином зрителем о прелестях красавиц в робронах и фижмах, рассыпавшихся живописными группами полужайки, представляется мне в такой же степени живо, как и старик Самуэл Джонсон, стремительно шествующий в сопровождении шотландского джентльмена сквозь туман, направляясь, Кирпичный двор в контору доктора Гольдсмита, или же как Гарри Фильдинг, когда он в манишке, обрызганной чернилами и с мокрым полотенцем на голове, строчит в полночь статью для Ковенгарденского журнала, за который уже пришел рассыльный из типографии, дремлющий теперь тут же в коридоре. Если бы какой-нибудь из темпских осмодеев вздумал раскрыть перед нами правдивую летопись хотя бы одного только дня жизни в четырехэтажных флигелях мрачного двора, где обитали наши приятели Пен и Баррингтон, то эта летопись, без сомнения, составила бы увесистую и весьма интересную книгу. В первом этаже живет, может быть, влиятельный парламентский юрисконсульт, уезжающий к обеду в Бельгравию. Его секретарь, обращается тогда, в свою очередь, из подначального человека в джентльмена и уходит куда-нибудь, где рассчитывает провести приятное время в обществе веселых товарищей. Между тем, сравнительно лишь недавно сам юрисконсульт сидел в проголодь без профессиональных занятий в какой-нибудь конуре подворья, кое-как перебиваясь анонимным литературным трудом Надеялся, ждал и падал духом, видя, что желанные клиенты к нему не являются, истощил в конец собственные свои средства и великодушие своих приятелей, оказывался вынужденным смиренно выносить дерзости назойливых кредиторов и умолять, чтобы бедники, которым он должен был какие-нибудь гроши, потерпели еще немного. Он стоял если можно так выразиться, лицом к лицу с разорением, когда неожиданный оборот колеса фортуны сделал его вдруг счастливым обладателем одного из немногих крупных выигрышей, имеющихся в лотерее, именуемой адвокатурою. Теперь многие юристы, несравненно более талантливые и опытные, чем он сам, не зарабатывают и пятой части того, что получает его секретарь, который всего лишь несколько месяцев тому назад с трудом добывал в кредит баночку ваксы для сшитых в кредит же сапог его хозяина. В Белетаже вы встретите почтенного законоведа, составившего уже себе уважаемое имя, человека, прожившего полстолетия в подворье, обладающего громадной библиотекой, и в собственных своих мозгах и на полках многочисленных шкафов, уставленных классическими произведениями не только по юриспруденции, но и по самым разнообразным другим отраслям человеческого знания. В течение всего этого полустолетия он жил одиноким и только для себя самого, неустанно накопляя Знания и богатство. Он только что вернулся Теперь вечером из клуба Где плотно пообедал В свою холостую Профессиональную квартиру Где он ведет жизнь Старого атеиста-отшельника По смерти этого Ученого мужа Имя его будет записано В подворье на мраморной доске А наследники сожгут В камине часть его библиотеки «Не знаю, удовлетворила бы вас, любезные читатели, перспектива такой почетной карьеры со всеми накопленными в ней знаниями и богатствами. Не станем, однако, задерживаться слишком долго у дверей господина Судьбинского. Прямо над ним живет мистер Грумп, тоже давнишний обитатель подворья. В то время, когда Судьбинский возвращается домой», чтобы в одиночестве читать «Катулла». Грумп усаживается с тремя столь же солидными сверстниками за солидный робер-виста, после обеда за которым каждый из партнеров выпил по три солидных бутылки портвейна. Этих почтенных стариков можно видеть каждое воскресенье спящими на своих скамьях в Темпельской церкви. Стряпчие. Редко беспокоит их поручениями вести тяжебные дела, но каждый из старцев, к счастью, располагает своим собственным маленьким капитальцем. В квартире третьего этажа на одной площадке с жилищем Пена и Барингтона, сидит долго за полночь мистер Зубрилкин, кончивший первым университет и числящийся почетным членом своей коллегии, Изо дня в день он делает выписки из тяжебных дел и перечитывает касационное решение часов до двух по полуночи, а встает в 7 часов утра и является в контору юрисконсульта раньше всех других занимающихся там кандидатов на судебные должности. Работу там он прекращает лишь за час до своего обеда. Вернувшись домой из темпльской обеденной залы, Он опять занимается изучением интересных тяжебных дел до самого рассвета и ложится спать как раз в то самое время, когда, быть может, Артур Пенденис и его приятель Баррингтон только что возвращаются в свояси после какого-нибудь кутежа. Зубрилкин, надо отдать ему справедливость, совершенно иначе употребил свое время. Он не разбрасывался, а напротив того, Соблюдал строжайшую экономию сил С величайшим старанием и терпением Он приносил в жертву низменным целям Несомненно, крупный ум И энергически стремясь к этим целям Категорически отрекся от всякого Сколько-нибудь возвышенного мышления От всего лучшего в интеллектуальном мире От мудрости историков и философов От поэтических грез поэтов от остроумия, фантазии размышления, от чувства любви, от наслаждения искусством и даже от стремления к истине, только для того, чтобы осилить громадный ворох английского законодательства, истолкованием которого рассчитывает со временем зарабатывать себе большие деньги. В былое время Барингтон изубрил соперничали друг с другом в соискании университетских почестей, теперь же утверждают, будто первый из них растрачивает даром время и энергию, тогда как Зубрилкина все, напротив того, хвалят за прилежание. Не знаю, однако, кто из них полезнее употребляет время. Баррингтон устраивается так, чтобы сохранить себе достаточный досуг для размышления, Зубрилкин же не может этого сделать. Баррингтон обеспечил себе возможность любить своих ближних и оказывать им услуги, тогда как Зубрилкину приходится поневоле быть эгоистом. Ему некогда поддерживать дружеские отношения, сделать доброе дело, восхищаться гениальным произведением искусства, пламенеть при виде красоты или при гармонических звуках нежной песни. Все свое время и внимание он сосредоточен на юриспруденции. Помимо пространства, освещаемого лампой, при свете которой Зубрилкин читает поучительное касационное решение, все для него подернуто мраком. Любовь, природа и искусство, являющиеся выражением нашего восторга, и понимание красоты мироздания, все это для него словно не существует. Гася позднюю ночью лампу, Зубрилкин думает, что выгодно затратил свой день и ложится спать без угрызений совести, но и без благодарственной мольбы ко Всевышнему. При всем том, встречаясь с прежним своим товарищем Барингтоном на лестнице, Он содрогается и сторонится от этого джентльмена, как от существа, обреченного на погибель. Очень может быть, что вид мертвенного честолюбия и самодовольной пошлости, написанных на бледно-желтом лице Зубрилкина и сверкавших в узеньких его глазках, послужил мистеру Пену спасительным предостережением. Возможно, впрочем что прирожденное у нашего героя сильное стремление к наслаждению и веселью удержало этого юношу от преследования своих целей по отношению к судейской скамье и шерстяному мешку стою энергией, или, лучше сказать, стойкостью, какие необходимы джентльмену, не шутя намеревающемуся вскарабкаться на эти почетные сидения». Пен скрашивал жизнь свою в темпле различными удовольствиями, в то время как достопочтенные его родственники полагали, будто он занимается исключительно только зубрежом. Дядюшка Артура Пендениса писал, например, неоднократно Ферокс, матери этого молодого человека, поздравительные письма, в которых заявлял, что ее сынок — окончательно уже перебесился и стал совершенно солидным молодым человеком, помышляющим лишь о занятиях юридическими науками. На самом деле, жизнь, которую приходилось теперь вести Пену, вызывала у него своей новизной, известного рода возбуждение и даже подъем духа. Освободившись от некоторых нелепых манер и притязаний, заимствованных у прежних университетских товарищей аристократов, с которыми ему случалось теперь видеться лишь сравнительно редко, Пен находил для себя новыми и приятными, грубые удовольствия и забавы, доступные лондонскому холостяку, и наслаждался ими совершенно искренно. В былое время он стал бы завидовать великосветским щеголям, разъезжавшим на великолепных лошадях, по главной аллее парка, но теперь довольствовался возможностью любоваться на них во время своих там прогулок. Не обладая громким именем и крупным состоянием, он при своей молодости не мог рассчитывать на легкий успех в лондонском обществе и был слишком ленив, чтобы добиваться успеха ценою необходимых для того усилий. Старик-майор наивно заключал – что его племянник занимается юридическими науками из того, что Артур пренебрегал представлявшимися ему случаями посещать высшее столичное общество. Побывав на полудюжине балов и вечеров, он нашел их до надоедливости скучными и однообразными. Раз, что он отказывался от великосветских развлечений, майор считал себя в «Вправе отвечать на вопросы о племяннике, молодой повеса совершенно исправился. Его теперь не оттащить от книги. Между тем, этот пожилой джентльмен, наверное, пришел бы почти в такой же ужас и такое же негодование, как Зубрилкин, если бы ознакомился с действительным времяпрепровождением мистера Пена и узнал, с каким количеством разнообразных удовольствий соединяет его племянник Юридические свои занятия Серьезно проработав целое утро Мистер Пен прогуливался в парке Или греб на лодке Или, наконец, отправлялся пешком в Гэмпстед Затем следовал скромный трактирный обед И холостая пирушка Не осложненная, впрочем, пороком Артур Пен так искренно восхищался женщинами что не выносил общество особо прекрасного пола, которую не мог окружить, по крайней мере, в воображении, ореолом доброты и непорочности. Или же «Спокойный вечер», проведенный дома наедине с приятелем и трубкою или сигарой, к которым присоединялась легонькая выпивка спиртных напитков национального английского производства» прачка и судомойка миссис Фланаган считала долгом предварительно испытывать качество этих напитков. Таково было время времяпрепровождение юного нашего героя, и надо сознаться, что оно принадлежало к числу довольно приятных. В установленные обычаем сроки Артур Пенденис с похвальнейшей аккуратностью выполнял студенческие свои обязанности, участвуя на коллегиальных обедах в парадной зале Верхнего Темпля. Зала, это представляет собою во время таких обедов весьма интересное зрелище. Если не принять в расчет некоторых маленьких анахронизмов, вызванных вторжениями прогресса, можно было бы предположить, что участвуешь на обеде 17 столетия. У адвокатов имеются свои столы, а у студентов свои. Судьи, в свою очередь, усаживаются за особый стол на высокой эстраде, окруженной портретами юрисконсультов и членов королевской фамилии, удостаивавших залу пиршеств своим посещением и покровительством. Явившись туда в первый раз, Пен очень забавлялся представлявшимся ему зрелищем. Между его товарищами-студентами встречались джентльмены всех возрастов, от 60 до 17 включительно. Тут были солидные седовласые судебные стряпчие, желавшие держать экзамен на присяжного поверенного, светские щеголи и франты, Желавшие ради каких-нибудь соображений получить адвокатский диплом Смуглые черноглазые уроженцы колоний Намеревавшиеся держать экзамен Чтобы заняться потом адвокатской практикой у себя на родине и много джентльменов ирландского происхождения, подготовлявшихся в среднем темпле к экзамену на судебные должности с тем, чтобы вернуться потом в свояси на «Зеленый остров». Занимающиеся студенты собирались в группы, беседовавшие за обедом о спорных юридических вопросах. Другие студенты, принадлежавшие к прожигателям жизни, говорили о шлюпочных гонках, «Скачках на призы», «О красном кабачке», «Вокзале» и «Опере». Не было также недостатка в любителях политики и красноречия, ораторствовавших в студенческих клубах. Со всеми этими категориями, за исключением первой, беседы которой вовсе не интересовали мистера Пена и казались ему китайской грамотой, наш молодой человек ознакомился и сошелся Во многих пунктах старинное верхнетемпльское подворье щедро заботится о своей столовой. Посещающие ее адвокаты и студенты получают там за весьма умеренную цену превосходный здоровый обед, состоящий из супа, жаркого, пирожного и портвейна или хереса. Обедающие разделяются на группы по четыре человека — Каждой группе полагается кусок розбифа или говядины, яблочный пирог достаточных размеров и бутылка вина. Обычные посетители столовой, принадлежащие, разумеется, к низшей студенческой категории, но вместе с тем охотники выпить и закусить, прибегают к невинным хитростям, с помощью которых улучшают свою пирушку. Им известны такие маневры – при последствии которых удается получить на свою долю кое-что повкуснее обычного розвифа, сервируемого студентам Обождите немножко, сказал один из этих темфльских гастрономов Лоутон. Обождите немножко, повторил он, дергая Пена за профессиональную его мантию. Смотрите, какое обилие закусок выставлено на судейском столе а между тем за ним сидят всего двое судей. Если мы обождем, нам перепадет, пожалуй, что-нибудь с их стола. Пен смотрел с интересом, а Лоутон с настоящим вожделением на эстраду с судейским столом, где трое старых джентльменов стояли перед дюжиной серебряных приборов, между тем, как секретарь одного из судей гнусливо читал предобеденную молитву. Лоутон обнаруживал за обедом гениальную предусмотрительность. Он устраивался так, чтобы быть старшим или капитаном в группе и таким образом обеспечить себе самому тринадцатую рюмку из бутылки портвейна. На его долю выпадало также разрезать жаркое, причем он искусно предоставлял себе лучшие куски и наиболее значительную порцию соуса. Все это несказанно забавляло Пена. Бедняга Джек Лоутон, ты в своей жизни стремился лишь к самым скромным и невинным наслаждениям. Будучи искренним эпикурейцем, ты не позволял себе даже и мысленно наслаждаться обедом дороже, чем 75 копеек. Пэн, Был несколько старше многих из своих товарищей-студентов. Кроме того, в его манерах и способе выражаться было что-то такое горделивое и дерзкое, придававшее ему великосветский отпечаток. Он не походил на бледнолицых зубрил, толковавших друг с другом об юридических вопросах, или на кровожадных денди в спортсменских рубашках, с изумительнейшими булавками и жилетами, представляющих собою ленивую фракцию студенческой общины, скромный и добродушный Лоутон подчинился таинственной силе притяжения величественных манер Пена и познакомился с ним за обедом, заговорив первый. «Сегодня, если не ошибаюсь, сударь, нам подадут отварную говядину». «Сказал он Пену. «Клянусь честью, сударь, я ничего не знаю на этот счет!» Возразил Пен, с трудом лишь удерживаясь от смеха, но присовокупил. «Я еще новичок, так как состою здесь лишь на первом семестре». Тогда Лоутон принялся указывать ему наиболее выдающихся особ, которые явились на общий обед в парадной зале «Темпля». Вот этот лысый, что сидит на судейской скамье под картиной ЕС суп, это Бузи. Суп ему подали, надо полагать, черепашей. По крайней мере, там почти всегда едят этот суп. Рядом с Бузи сидят королевский юрисконсульт Бальс и Суйтенгем. Вы знаете ведь, как Тору юрисконсультов Годиса и Суйтенгема, За адвокатским столом на старшем месте заседает старик Груив. Говорят, что он обедает здесь уже сорок лет. Старейшим адвокатам зачастую подают, заметьте, рыбу с судейского стола. А вот взгляните-ка на этих четырех молодцев, что сидят прямо против нас. Это все великосветские щеголи и первостатейные франты, смею вас уверить. Вот, мистер Трейль сын Иллинского епископа, высокородный Фред Рингут, двоюродный братец лорда Сенбара. По окончании курса он, наверное, получит отличное место. А это неразлучный с ним Боб и Грунчиков, молодой человек с большими средствами. Неожиданно расхохотался Лоутон. «Что с вами?» — осведомился Пен которого эти разъяснения очень забавляли. «Мне пришло в голову, что было бы очень недурно столоваться с этими молодцами», — заметил Лоутон, лукаво подмигнув глазом и выпив залпом рюмку вина. «Почему же?» — спросил Пен. «По очень простой причине. Они являются ведь сюда только для вида, а вовсе не для того, чтобы пообедать». «Станут еще они здесь обедать! Господи, прости и помилуй!» Они отправятся отсюда в какой-нибудь из аристократических клубов или же на великосветский званый обед. В репортерских заметках об аристократических пирушках постоянно встречаются их фамилии. «Я готов поручиться чем угодно!» что вот и теперь на углу Эссекской улицы стоит кабриолет Рингуда и маленькая карета Трепля. Он между нами, будь сказано, чертовски мотает деньги своего папаши-епископа. Станут они здесь обедать. Они просидят тут два часа и все-таки ничего есть не будут. Отчего же вам было бы приятно обедать с ними, раз что они ничего не едят? осведомился все еще с некоторым недоумением Пен. «Мне кажется, что здесь кушанья подаются в достаточном количестве, так что может хватить на всех». «Какой вы, однако, еще новичок!» — возразил Лоутон. «Извините меня, пожалуйста, но вы, сударь, непростительно наивны. Разве вы не видите, что они не дотрагиваются до вина?» «Счастливец, который обедает с этими тремя молодцами, может поэтому выпить, если ему угодно, целую бутылку один. Поэтому-то Каркоран к ним и примостился?» «Я все более убеждаюсь, господин Лоутон, что вы обладаете необычайной житейской опытностью», сказал Пен, очарованный новым своим знакомым. Скромно возразив на это, что прожил в Лондоне лучшую часть своей жизни и по необходимости глядел все время в оба, Лоутон продолжал рассказывать Пену про наиболее замечательных студентов и адвокатов. «Здесь целая масса ирландцев», — сказал он. «Например, вот хоть бы этот самый Каркоран, который, кстати, не пользуется особенными моими симпатиями, «Взгляните сюда, на хорошенького молодого человека в синем галстуке, розовой рубашке и желтом жилете. Это тоже ирландец, Молой Молоней Балимолонайский, племянник генерал-майора сэра Гектора Одоуда». Продолжал Лоутон, стараясь подражать ирландскому выговору. «Он постоянно хвастается своим дядей, и в день поступления сюда явился в брюках с серебряными лампасами». Другой, что рядом с ним, с длинными черными волосами, страшный бунтовщик и мятежник. Клянусь Юпитером, сударь, что, когда слушаешь его речи в клубе, вся кровь застывает в жилах. Следующий за ним тоже ирландец Джон Финукан, газетный репортер. «Ирландцы, видите ли, постоянно держатся вместе. Однако же ваша очередь налить себе рюмочку». Как? Вы не хотите портвейна? Разве вы не любите портвейн за обедом? Позвольте в таком случае выпить за ваше здоровье? Несомненно, что симпатия Лоутона к Пенденису немало не ослабела вследствие того, что этому джентльмену не нравилось запивать обед портвейном. Однажды, когда Пен участвовал в одном из таких общих обедов в группе, где его знакомец Лоутон состоял капитаном, к ним присоединился джентльмен в адвокатской мантии, которому, очевидно, не удалось пристроиться к особам его ранга за адвокатским столом, вследствие чего он перешел за студенческий стол и занял место на скамье рядом с Пеном, Адвокатская его мантия была очень потертая, а платье сильно поношено. Рубашка, хотя и чистая, давно уже заслуживала увольнения в отставку и совершенно не походила на великолепную розовую сорочку мистера Моллоя Молонея, занимавшего пост старшины в ближайшей соседней группе. Джентльмены, участвующие в общих обедах верхнего темпля, Пишут по заведенному там обычаю свои фамилии на листках бумаги, подаваемых каждой группе вместе с карандашом. Лоутон записался первым. За ним следовал Артур Пен и на третьем месте оказался джентльмен в поношенной мантии. Он улыбнулся, прочитав фамилию Пена, и, пристально взглянув на него, сказал «Нам». Не мешало бы познакомиться друг с другом. Мы оба из коллегии Банифация, моя фамилия Барингтон. Сног сшибательный, Барингтон, переспросил Пен, восхищенный тем, что видит перед собою этого легендарного героя. Да, сног сшибательный, Барингтон, подтвердил адвокат. Вы при мне были еще новичком на первом курсе но я узнал вас сейчас же в лицо. Вы же меня, кажется, совсем не помните. «Вся наша коллегия до сих пор говорит о вас», возразил Пен, обладавший способностью восхищаться талантом и мужеством своего ближнего, барочник Билл Симс, которого, вы помните, тогда еще вздули. «Очень жалеет, что вас нет теперь в Оксфорде, чтобы опять помериться силами». «Девицы Нотли, продавщицы!» с -с -с". «Тише!» — прервал его Барингтон. «Очень рад познакомиться с вами, Пен Денис. Мне доводилось слышать о вас многое». Молодые люди тотчас же подружились и вступили в разговор о коллегии, в которой воспитывались. Пен разыгрывал из себя шикаря джентльмена в предшествовавший раз — когда уверял Лоутона, будто не употребляет за обедом Портвейн. Теперь, видя, что Баррингтон с удовольствием пьет это вино, он принялся к великому разочарованию Лоутона тоже не пропускать ни единой рюмки. Когда обед кончился, Барингтон спросил Артура, «Как предполагали вы провести сегодня вечер?» «Думаю, зайти домой переодеться» а потом отправиться в оперу и послушать «Гризи» в норме. «Рассчитываете вы кого-нибудь там встретить?» «Нет, я собираюсь только послушать музыку. Я до нее большой охотник. Заверните-ка лучше ко мне и выкурите со мной трубочку. Я живу тут же в темпле на ягнячьем дворе. Заходите на часок». Мы потолкуем про коллегию Бонифация и прежнее наше житье-бытье. Они ушли вместе, и Лоутон со вздохом поглядел им вслед. Зная, что Барингтон, сын баронета, он смотрел на него с наивным почтением, с которым относился ко всем вообще представителям британской аристократии. С этого самого вечера Пен и Барингтон сделались закадычными друзьями, Веселый, жизнерадостный характер Барингтона его рассудительность, бесхитростное радушие и неизменная трубка табаку очаровали Пена, который вскоре нашел для себя не в пример приятнее обедать с молодым адвокатом за шиллинг в каком-нибудь ресторане, чем разделять трапезу сложноцветных, и, чувствуя там свое одиночество, молча сидеть среди молчаливых и утонченно вежливых членов этого великосветского клуба. Пен не замедлил отказаться от квартиры в Сент-Джемской улице, куда переехал прямо из гостиницы. Он нашел для себя в финансовом отношении гораздо более выгодным поселиться на ягнячьем дворе у Барингтона, снабдив надлежащей мебелью имевшуюся там пустую комнату. Надо заметить про Пена, что его было очень легко подбить к чему-нибудь приходившемуся ему по вкусу или же имевшему за себя прелесть новизны. Таким образом, отрок Пиджон и Прачка, она же судомойка и прочее, и прочее, Планоган должны были угождать за раз и Барингтону, и Пену.